Глава 7. Некоторое время Стелла стояла в нерешительности, но потом, усилием воли, подавив жгучее желание броситься в догонку за уехавшей Евгенией Ивановной, вздёрнула подбородок, расправила плечи и двинулась вперёд. Скоро она увидит Митю. Вот что главное. Он где-то там, в одном из этих нарядных домиков или купается в море. Или сидит за столиком в кафе, а может, занимается любовью с женой. Настроение испортилось окончательно. Страх, который вызвал рассказ Евгении Ивановны, понемногу отступал, стала крепнуть уверенность в том, что идея приехать сюда была нелепостью. Боже, почему ей взбрело в голову тащиться за 2000 км, бросив Мецелину? Хороша она будет, Возникнув перед Митей, как чёрт из табакерки, он удивится, рассердится и будет прав. Что она ему скажет? Что волновалась за него? Но Митя всего навсего взял отпуск и, наверное, всё-таки сам отключил телефон, чтобы полностью отрешиться от дел. Или она возьмёт и заявит, что подозревает его любимую жену в убийстве его собственной матери, которое невозможно доказать. Он решил, что Стелла сумасшедшая. А может, на жалоуется, что Лина велела ей держаться подальше от мужа, что угрожала? Но разве не ясно любому нормальному человеку, что это были только слова, всего лишь фигура речи, и разве Ангелина не права в своём желании сохранить брак? Сейчас было вполне очевидно, что Стелла вполне могла и должна была дождаться Митю в городе и там рассказать обо всём, что её мучает, а потом у волицы и уехать в Лондон, если он поднимет её на смех или хуже того, возненавидит за то, что она влезла в их жизнь. Но вместо того, чтобы вести дела в отсутствие шефа, как от неё требовалось, она примчалась сюда, рискуя вызвать ещё большую ненависти Лины и недовольства Мити. Стелла шла, но с каждым шагом ей всё больше хотелось повернуть обратно. Ну ладно, чего уж теперь? Попыталась она успокоить себя, как говорится, лучше сделать и ошибиться, чем не сделать и сожалеть. Нужно потихоньку узнать, всё ли в порядке с Митей, посмотреть на него издалека и убедиться, что он жив, здоров и счастлив, а потом позвонить знакомому Евгению Ивановну. и попросить отвезти ее в аэропорт. Через несколько часов Стэлла окажется дома и никому не скажет об этой спонтанной поездке. В Локко, несмотря на слова Евгении Ивановны, не было ничего необычного и тем более зловещего. Вдалеке дремали бархатистые зеленые горы, много зелени, фруктовых деревьев, цветов и невысоких кустарников. За асфальтированные улицы сбегали вниз к воде, Тут и там виднелись таблички «Море», снабженные стрелочками. Вдоль дорог выстроились одно-, двух- и трехэтажные коттеджи, некоторые с башенками и балконами, а также скромные небольшие домики. Было и несколько крупных отелей, даже со швейцарами у входа. На каждом шагу кафе и ресторанчики, магазины покрупнее и мелкие ловчонки, банкоматы и стойки с газетами и журналами, коктейли, пиво и соки в разлив. На улицах довольно людно. Отдыхающие пёстрыми кучками ползли с пляжа и на пляж, забредали в магазины, наслаждались жизнью, сидя на открытых площадках возле кафе. Стелла, нацепив солнечные очки с огромными стёклами, глазела по сторонам, но внимание по неволе становилось рассеянным. Влияла общая ленивая атмосфера. Сумка, в которой было только самое необходимое, показалось тяжёлой оттягивало плечо захотелось сбросить её снять бы первый же подходящий номер переодеться в купальник и бегом на пляж выйдя на одну из улиочек стало внезапно подумала что раньше уже бывало здесь это место казалось странно знакомым словно она видела его совсем недавно или бывала тут прежде Она впервые обратила внимание на запах. Пахло чем-то сухим и горьковатым, напоминающим духи, которыми давным-давно, когда она была совсем крошкой, пользовалась мама. Кажется, они назывались рябиновый сад или что-то в этом роде. А впрочем, нет. Скорее этот запах напоминал аромат папиного мятного зубного порошка. И тут она вспомнила сон. Тот самый кошмар, который она видела на днях. Именно там, во сне, Стелла ощущала запах, который буквально обволакивал её сейчас. Видела кустарник, растущий тут повсюду, и улочка. Она тоже была знакомой. Только сейчас Стелла шла вниз, а тогда в её сновидении поднималась наверх. От всего этого ей стало не по себе. Но было и ещё одно, нечто совсем уж и реальное. До этой минуты девушка не сознавала, но теперь внезапно поняла: всё в локко было слишком, слишком хорошо, слишком сахарно и правильно. Всё здесь такое, как ты ожидаешь. Городок выглядит таким Каким ты желаешь его увидеть? Какой-то писатель писал о леденящей жути подобных местечек. Рэй Брэдбери или Стивен Кинг? А может, оба. Затянет, разнежет, увязнешь, как в патоке, и захлебнешься. Вдруг Митю уже затянуло. Как ни крути. С этим Локко не все ладно. Пусть Стелла и не могла толком этого разглядеть. Ведь не голодала же ей Евгения Ивановна. Зачем ей? Столо купила в ближайшем ларьке бутылку минералки. Холодная вода помогла прогнать вялость. Она поправила сумку и прибавила шагу. Девушке казалось, что она уже обошла почти весь городок и не представляла, что делать дальше. Она так и станет ходить кругами в надежде наткнуться на Митю, может, поспрашивать у владельцев кафе Вероятно, кто-то запомнил Шалимовых и знает, где они живут. «Где ты, Митька?» Мысленно позвала она и... Увидела его. Это было так неожиданно, что девушка оступилась и подвернула ногу. Боль укусила за лодыжку, но Стелла не придала ей значения. Митя был впереди. Всего в нескольких метрах от нее выскочил из ворот какого-то дома и бросился бежать по улице. Лины рядом с ним не было, и это давало отличную возможность поговорить наедине. А свой план посмотреть на Митю издали и убедиться, что всё хорошо стало позабыло. К тому же с ним точно не было всё в порядке. Люди, которые отлично проводят время на отдыхе, не носятся по улицам, сломя голову. Никто за ним не гнался. Так от чего или от кого он бежит? или наоборот. Куда? Кому? Возможно, с Ириной что-то случилось, заболела или поранилась, и он ходил за врачом. Мысли промчались в голове за крохотные доли секунды. Митя! позвала она, но он не услышал и не остановился. Стала припустила за ним в догонку. Он был налегке, а у неё на плече болталась сумка с вещами, но она не отставала. Прохожие сторонились, уступая дорогу бегущим мужчине и женщине. Многие останавливались, удивлённо глядели им вслед. "Митя!" кричала она снова и снова. Внезапно он бросился через дорогу, наискосок, не взирая на отсутствие пешеходного перехода, который виднелся далеко впереди. "Стелла ахнула. Движение, конечно, не такое оживлённое, как в большом городе, но автомобили проезжали довольно часто, к тому же на приличной скорости, а Митя не смотрел по сторонам. То, что произошло потом, случилось настолько быстро, что Стелла ничего не успела сообразить. Она словно смотрела фильм, только это был фильм с её участием. Всё виделось отчётливо и ясно. Мельчайшие детали так и лезли в глаза, выжигались в мозгу. Высокий красивый дом, окаймлённый синим забором, Рядом с воротами почтовый ящик с нарисованным на нём почтальоном. Почтальон поднял над головой конверт, как белый флаг. Из припаркованного неподалёку автомобиля доносится популярная песня. Надоедливая безвкусная мелодия бесцеремонно лезет в уши. Молодая женщина катит коляску ярко-розового цвета. На лице изумление и ужас, как в комиксах. Рот открыт, Глаза вытаращены. Митя перебегает дорогу, а на перерез ему мчится большой красный автомобиль с выпученными фарами, похожими на глаза рыбы телескопа. За рулем мужчина, рядом женщина. Водитель заметил ринувшегося навстречу человека, загудел, сбросил скорость. Бегущий не заметил смертельной опасности. Не остановился еще мгновение, и машина неминуемо ударит его, отбросит в сторону и... «Митя!» Что было сил завопила Стелла, швырнула сумку в сторону и в отчаянии кинулась к самому краю дороги. Она бежала и кричала так, что её голосистая сестричка была бы посрамлена. "Стой, Митя!" Стелла готова была куда угодно бежать за ним. таким родным и любимым, таким бесконечно дорогим и единственным, бежать, чтобы забрать в безопасное место, защитить, уберечь от опасности. Она не замечала боли в ноге, не думала о том, что тоже может попасть под машину. Если бы понадобилось самой броситься под колёса и тем самым спасти Митю, она бы не раздумывала ни секунды. Вот только ничего этого не потребовалось. она не успела